Глава двадцатая. Кот о восьми хвостах. Императрица медленно положила на письменный стол лук. Его корпус был создан из коры шелковицы дикой, рога — из сандалового дерева для лука. Гнездо для стрелы было из железа, тетива — из шелка. Рукоять лука опоясывала пеньковая веревка. Это был обычный лук для стрельбы, ничем не примечательный, но при этом источающий величие. «Знаете ли вы, господа, что это за лук?» Императрица слабо улыбнулась. Люди, стоявшие на коленях на полу, подняли головы. «Ваше императорское величество, может ли этот лук быть победоносным луком императора Тайдзуна?» Взволнованно спросил Джан Сюанджи. Ха-ха-ха-ха! Засмеялась императрица. Все же такой старец, как вы, генерал, хорошо разбирается в предметах военной истории, в отличие от молодого поколения. Джан Сюанджи ответил: Я не стою похвалы. С давних пор я наслышан об этом луке. Когда император Тайдзон возвышался, Он использовал этот лук, чтобы повергнуть в страх весь мир. С помощью победоносного лука он одержал верх над Сюэ Женьгао, победил Лю Уджоу, низверг Доу Цзяньде и пленил Ван Шичуня. Именно так. Императрица Уцзетянь погладила лук с бесконечной нежностью, и ее взгляд потеплел. Этот лук сопровождал императора Тайдзуна на протяжении всей его славной жизни. Каждый раз, бросаясь в пучину сражения и выходя из нее победителем, он творил историю и предопределял будущее этого мира. То, что вы сказали, — правда. Бесчисленные повстанцы погибли под стрелами, выпущенными из этого лука. Однако этот же лук... Убил Ли Инцидент у ворот Сюань Умэнь, когда император Тайцзун застрелил своего брата Ли Чена, был известен всем. Однако никто доселе не слышал, что он убил его при помощи победоносного лука. Пальцы императрицы, вцепившиеся в тетиву, внезапно разжались. Низкий гул эхом разнесся по залу, словно ветер, пронзающий хаотичные облака. «Когда император Тайдзон приказал укротить лошадь, никто не согласился. Тогда вызвалась я, и, узрев мой героизм, он принял решение подарить этот лук мне», — грустно сказала императрица. Все собравшиеся в зале слышали эту историю об укрощении лошади, но не знали, что император Тайдзун подарил императрице победоносный лук. В те времена у императора Тайдзуна была лошадь по кличке Львица, которая была настолько сильной и непокорной, что никто не мог ее укротить. Однажды, когда вокруг императора собрались наложницы, в том числе и те, что носили титул «Цайжэнь», император Тайдзун в шутку спросил, не желает ли кто-нибудь укротить лошадь. Все были поражены до глубины души, но тут вышла будущая императрица удзэ и сказала Тайдзуну, что ей под силу это сделать, но ей нужны три вещи — железная плеть, железный пруд и кинжал. Она ударит лошадь железной плетью, и если та не будет слушаться, огреет железным прутом по голове. Если и этого будет недостаточно, чтобы подчинить кобылу, она перережет ей горло кинжалом». Император Тайдзун тут же похвалил будущую императрицу за ее амбиции и смелость. Императрица взяла лук обеими руками и, погрузившись в воспоминания о том времени, тепло улыбнулась, а затем уверенно натянула тетиву. Та отозвалась низким голом «Я стара, но все еще могу стрелять из лука. Тогда мне было под силу укротить лошадь, что по силе сравниться со львом, и даже сегодня я по-прежнему могу застрелить человека». Все были поражены. Неужели перед ними была императрица, которой уже почти восемьдесят лет? Итак, кто из вас возжелал меня убить?» Не отпуская натянутой тетивы, императрица обвела гневным взглядом собравшихся внизу людей, пылая от ярости. «Он! Вот этот ублюдок!» Пока все пребывали в растерянности, у внезапно вскочил выхватил меч и одним ударом зарубил персидского принца Нарси, сидящего рядом с ним. Длинный меч был настолько острым, что когда лезвие прошло сквозь шею, голова принца Нарси отлетела на несколько метров, оставляя за собой кровавый след. Принц, который, вероятно, и не ожидал, что князь Лян убьет его стремительным ударом, умер с удивлением на лице. «Ваше императорское величество, я так виноват перед вами!» У Саньсы отбросил свой меч и встал на колени перед императрицей, жалобно выпучив глаза. Императрица положила свой лук и, проигнорировав У Сань-Сы, посмотрела на Джан-Джо. «Джан-Джо, скажи!» «Кто из них замыслил причинить мне вред?» «Ваше императорское величество», — Джан-Джо взглянул на голову персидского принца, лежавшую на полу в луже крови. «Те, кто был готов поднять восстание, действительно были последователями персидского принца Нарси». «И почему ты так решил?» «Эти люди не только готовили заговор против вас», «Они истинные виновники в деле, а котят демони!» Джан-Джо поднял голову и посмотрел императрице прямо в лицо. В глазах императрицы промелькнуло сомнение. «С этого места поподробнее?» «Да, разумеется», — Джан-Джо выпрямился. «Итак, как нам всем известно, Персия ранее была самой сильной страной на Западе но позже ее разрушил арабский халифат. Однако персы на протяжении многих поколений думали о восстановлении своей страны. Так было с Перозом, так было с принцем Нарси, что возглавил персов после смерти предшественника. Императрица слегка кивнула. «Ваше императорское величество, династия, что стоит во главе Поднебесной, благосклонна и сострадательна к своему народу и не стала бы поднимать армию против арабского халифата ради людей, павшей страны. Принц Нарси понимал, что просить помощи бессмысленно. Он был в отчаянии и решил рискнуть. «Устроить против меня заговор?» Несколько недоверчиво усмехнулась императрица. Принц Нарси задержался в Тахаристане и затем занял важный пост в наместничестве Анси. Ваше императорское величество издало указ, согласно которому армия наместничества Анси должна защищать землю и охранять границу. Но войскам запрещено самостоятельно вступать в войну. Принц Нарси ничего не мог предпринять. Однако, если бы с вашим императорским величеством произошел несчастный случай, династия Уджоу утонула бы в хаосе. Если династия Уджоу в хаосе, значит, и в наместничестве Анси будет бардак. Тогда принц Нарси мог бы воспользоваться суматохой и собрать под своим командованием величайшее войско на свете — Императрица замерла, внимательно вслушиваясь в каждое слово придворного историографа. Джан-Джо встал и красноречиво заговорил. На самом деле принц Нарси и отобранные им солдаты, и его личная армия уже давно разработали план действий и проникли в Чанань. Персы находятся в этом городе уже несколько десятилетий и создали тайную группу, включающую в себя большое количество людей. На их стороне множество глаз и ушей. Эти люди подкупили служанку чан Ле, чтобы она притворилась котом-демоном и тем самым положила начало череде странных событий во дворце. Стоило императрице услышать это, как ее лицо покраснело от гнева. Она тут же вспомнила странные события, произошедшие ранее в ее опочивальне. В тот день черный кот изрыгал проклятие на человеческом языке, а на стене появились причудливые письмена. Но весь этот спектакль был лишь средством для достижения цели. Джан-Джо махнул рукой в сторону внешней части зала, и Ди ли принес бронзовое зерцало. «Ваше императорское величество, кошки...» «Животные и не говорят на языке человека. Это знает даже трехлетний ребенок». «А надпись на стене», — Джан-Джо указал на бронзовое зерцало, «появилась благодаря этому зерцалу». «Зерцалу?» — нахмурилась императрица Удзетянь. Со свечой в руке Джан-Джо подошел к зерцалу и принялся водить свечой перед бронзовой поверхностью — пытаясь найти подходящий угол. В конце концов, его попытки увенчались успехом, и луч света, отраженный от зерцала, породил на стене те письмена, что повергли императрицу в ужас. а удивленно воскликнули многие в зале. «Придворный стереограф? Это же обычное зерцало!» «Почему слова появились на стене благодаря ему?» Императрица Уцзетянь тоже была потрясена до глубины души. «Ваше императорское величество, это в какой-то степени волшебное зерцало!» Джан-Джо посмотрел на патриарха шэнь и благодарно улыбнулся. «Волшебное зерцало? Так и есть!» Джан Джо подробно объяснил, как устроено волшебное зерцало, и императрица понимающе кивнула. Так вот оно как! Узнав правду, императрица облегченно вздохнула, сердце ее успокоилось, а брови разгладились. Это зерцало! Я помню, что его предложила установить принцесса Тайпин. Значит. Принцесса Тайпин с грохотом упала на пол. «Ваше императорское величество, я виновата. Это зерцало было предложено мне персами, которые сказали, что оно прекрасно подойдет в покое вашего императорского величества, и поэтому я...» «Персы! Что за мерзкие люди!» презрительно протянула императрица. «Как вы объясните то, что случилось со служанкой?» Персы поняли, что ситуация складывается неблагоприятная, поэтому они связались со служанкой чан и инсценировали ее смерть. Когда в храме начался пожар, свидетели видели, что чан Лэ осталась в зале и не вышла из него. После пожара зал был разрушен, на снегу не было человеческих следов, и тело чан нигде не было видно. Все, что удалось найти — огромный след, оставленный кошачьей лапой. Однако Чанле, которую видели придворные слуги, была лишь восковой фигурой в натуральную величину. Огонь расплавил воск, и от фигуры не осталось и следа, а сам воск попал в зазубренный заранее оставленные Чанле в форме кошачьей лапы. Затем с потолка опустился пепел, который, соединившись с воском, оставил видимый отпечаток лапы кота-демона. Это было сделано для того, чтобы позволить Чанле ускользнуть незамеченной, а потом продолжить во дворце череду событий с участием кота-демона. Итак, служанка Чанле скрывалась во дворце, ожидая возможности нанести удар по вашему императорскому величеству. Императрица, внимательно слушавшая придворного историографа, вмешалась и спросила. «Значит, таинственные смерти?» «Да, все эти люди были убиты Чанле, которая притворялась котом-демоном». «Мало того, чтобы скрыть причастность Чанле, персы распустили слухи, что в городе появился кот-демон. Все кругом принялись говорить о нем». «Разве мог кто-то подумать о том, что за всем этим стоит человек?» «Очень изобретательно!» — императрица холодно фыркнула. Джан сюэнь и Ди Гуан-Юань согласно кивнули. «В таком случае наследник престола не имеет никакого отношения к этому делу?» Императрица посмотрела на дрожащего от ужаса Лисяня. «Естественно, его высочество не имеет к этому никакого отношения», — Джан-Джо улыбнулся. «Причина, по которой кукловод, известный как верблюд, убил младенца, чтобы забрать человеческий мозг, заключалась не в том, чтобы поддерживать магию призыва кота-демона, а в том, чтобы...» В этот момент Джан-Джо замялся, не зная, как продолжить. «Говори же!» — нетерпеливо воскликнула императрица, которую терзало любопытство. «Увы!» — испустил долгий вздох Джан-Джо. «Ваше императорское величество, когда наследник престола и его супруга были сосланы далеко от столицы, им пришлось пережить множество трудностей и испытать самые разные лишения. Персы использовали это как возможность — чтобы зороастриец выдал себя за колдуна. Он, притворившись богом, создал что-то вроде тайного общества, проповедующего учение, и сказал, что болезнь супруги наследного принца можно вылечить, если взять мозг младенца, превратить его в пепел, а затем смешать с кошачьим мозгом. Супруга Вэй искренне в это верила. Однако супруга Вэй весьма добрый и благодушный человек. Разве она могла так поступить? Это верблюд, бывший верным слугой его высочества и супруги Вэй, сделал то, чего не должен был делать. Таким образом, дело кота-демона не имеет никакого отношения к супруге Вэй и к наследнику престола, поэтому... «Надеюсь, что ваше императорское величество услышит меня и помилует принца!» Услышав это, императрица испустила долгий вздох и посмотрела на Лисяня с нотками любви и вины во взгляде. «Сын, все эти годы тебе было тяжело!» «Ваше императорское величество, все в порядке!» Схлипнул лисянь, которому довелось перенести бесчисленные тяготы. Из глаз императрицы потекли слезы, оставляющие дорожки на щеках. Ваше императорское величество, я хочу кое-что сказать, вмешался в разговор Джан и Джи, что тихо слушал в стороне. Ваше превосходительство, пожалуйста, говорите. Если все так, как говорит придворный историограф, кто убил верблюда? Это хороший вопрос. Джан-Джо повернулся и посмотрел на Чунера, который ждал снаружи зала. Чунер тут же понял, что от него хочет придворный истериограф, и повернулся, чтобы уйти. Вскоре после этого двое стражников из придворной армии юй внесли в зал труп женщины в черном, что умерла в подземном зале храма Дзяньфу. Кто это? Спросил Лидо Додзо, шагнув вперед и внимательно рассмотрев тело. Вы, начальник Ли, не узнает ее? Джан Джо рассмеялся. Откуда бы я знал такую негодяйку? непонимающе спросил Лидо Додзо. Вы хорошо знаете этого человека, заявил Джанжо. Придворный истереограф. Не говорите глупостей в присутствии ее императорского величества. Лидо Додзоро свирепел, словно его укусила собака. «Это ваш солдат Худзи!» «Худзи?» Глаза Лидо Дзо широко раскрылись от удивления. «Невозможно! Мой солдат мужчина, а это женщина! И выглядит совсем не так! Лицо-то другое!» «Конечно другое!» Джан-Джоро смеялся. «Она хорошо владела искусством маскировки и, надев маску, сделанную из человеческой кожи, выглядела как совершенно другой человек. Естественно, вы не смогли бы ее узнать». С этими словами Джан-Джо достал из кармана матерчатый мешочек, открыл его и вытащил обеими руками содержимое. На свету было хорошо видно, несколько масок из человеческой кожи. Они были изъяты у этой женщины и являются уликой. Придворный стереограф взял верхнюю маску и положил ее на лицо женщины. Ему потребовалась минута, чтобы закрепить маску на лице. Военачальник Ли, удивленный, воскликнул. «Это действительно Худзи!» Джан и Джи вмешался в разговор. Придворный историограф, эта женщина тоже персидская мятежница? Да. Тогда почему она притворилась мужчиной и влилась в ряды придворной армии Юйлинь?» И вновь вы задали хороший вопрос. Джан Джо хлопнул в ладони. На это есть две причины. Во-первых, чтобы присматривать за придворной служанкой чан Во-вторых, чтобы украсть сто тысяч лянов серебра». «Сто тысяч лянов серебра?» — удивленно воскликнула императрица. «Ваше императорское величество, помимо армии, принцу Нарси необходимо найти средства для восстановления страны». Эти люди, вероятно, уже давно положили глаз на сто тысяч лянов серебра. Императрица слегка кивнула и сказала. Ли Додзо сказал, что из хранилища исчезли монеты, и все говорили, что это дело лапкатать демона. «Да, со стороны могло показаться именно так», — Джан Джо смеялся. «Но кот-демон — лишь иллюзия». Прикрытие для действий персов. Как же они смогли это провернуть? Императрица была весьма озадачена. Ваше императорское величество, в Персии всегда процветала алхимия, и один персидский алхимик случайно открыл нечто, что похоже на водянистую жидкость, но может растворять золото, серебро, медь и железо, так же, как вода растворяет соль и сахар если в эту жидкость высыпать специальный черный порошок то растворенное золото и серебро можно будет увидеть словно по волшебству это довольно редкое явление но какое отношение это имеет к ста тысячам лянам серебра что были спрятаны в хранилище спросила императрица естественно самое прямое ваше императорское величество «Хотя эта волшебная жидкость, о которой я только что рассказал, способна растворять золото, серебро, медь и железо и может выделять очень ядовитый газ при растворении, вызывая обморок. Ей не под силу растворить фарфор и воск. Именно поэтому ее хранили в фарфоре». «Я поняла, к чему ты клонишь», — рассмеялась императрица. Джан-Джо кивнул и сказал, «У этой группы персов были свои люди в храме Дзяньфу. Ранее они налили волшебную жидкость внутрь большой фарфоровой статуи Будды, которого Ваше Императорское Величество доверило храму Дзяньфу и доставили во дворец, где и поместили в то самое хранилище». Джан-Джо перевел взгляд на ли Додзо и продолжил, В тот день ваш солдат, якобы Худзи, зажег свечу на руке фарфорового Будды. Статуя сама по себе полая и сделана без единого шва. Есть лишь отверстие в среднем пальце правой руки, через которое магическая жидкость была залита внутрь фарфорового Будды и запечатана воском. Свеча горела, становилось все короче и короче, и когда пламя достигло пальца Будды, пламя растопило восковую печать, а жидкость, что таилась внутри, вылилась наружу. Под фарфоровым Буддой находился тот самый жолоб, где хранились сто тысяч лянов серебра, и здесь персы подготовились заранее. Им помог толстый слой селадона а подземный водный канал, который выводит влагу, был тайно заменен фарфоровой трубой, которая вела к дальней стороне хранилища. Ранее Худзи заделал отверстие воском, поэтому, когда волшебная жидкость хлынула вниз, она скопилась и растворила сто тысяч лянов серебра. Другие стражники потеряли сознание от ядовитого газа, но... Женщина, что притворялась Худзи, приняла меры предосторожности и была в порядке. С помощью копья она быстро пробила восковую пробку, перекрывавшую отверстие для оттока воды, и жидкость, в которой было растворено 100 тысяч лянов серебра, вытекла наружу. Люди, которые ждали в отдалении, смогли собрать жидкость фарфоровой кувшины погрузить в повозку и выехать за ворота дворца. «Это невероятно! Уму непостижимо!» Джан сюэнь -джи слушал и хлопал в ладоши. Императрица застыла, как вкопанная. «Как придворный стереограф узнал об этом?» спросил Джан и Джи. «О, это имеет отношение к другому вопросу!» Джан Джо облизнул губы. Во рту у него пересохло. «Думаю, ваше превосходительство все еще помнит слухи, которые распространились по всему городу Чанань. Слухи о стае кошек, которые пели и танцевали, сопровождая повозку, нагруженную серебром, у восточных ворот храма Дзяньфу, а затем внезапно исчезли, словно растворились в воздухе». «Естественно, помню». Это все дело рук одних и тех же людей. Джан Джо улыбнулся. Храм Дзяньфу Дзянь-Фу, плод которым управляют персидские негодяи, и жидкость, растворившая сто тысяч лянов серебра, была помещена в бассейн в подземельях, скрытых под храмом Дзяньфу, ход в который лежит через зал великого сострадания. Одного из лидеров зовут. «Джи Сюань». «Джи -сюань. «Неожиданно. У меня сложилось хорошее впечатление об этом монахе». Императрица, которая часто посещала храм, чтобы возжечь благовония и поклониться Будде, была весьма удивлена тем, что в этом деле замешан Джи -сюань. «Как придворный стереограф выяснил это?» Джан-Джо криво усмехнулся. Это произошло из-за странного случая у восточных ворот храма Дзяньфу. Патриарх Шэньсю натолкнул меня на мысль, благодаря которой я смог разгадать хитрость Джи Сюаня. Этот человек воспользовался ремонтом восточных ворот, чтобы установить на башне ворот набор специальных механизмов. Он пустил в ход деревянные столбы с крюками, зерцало, и марионеток в виде котов. Куклы были очень маленькими, но созданными в мельчайших деталях. В момент преступления были зажжены свечи. Он управлял крошечными марионетками, как в кукольном спектакле, заставляя их двигаться на очень тонких прозрачных нитях. С помощью света и десятков вогнутых и выпуклых зеркал зрелище, благодаря игре «Света и тени» отражалось на улице. Сам Джи Сюань и остальные исполняли музыку и пели. Я поднялся под тот самый купол, удостоверился в том, что правильно разгадал загадку и отдал приказ «Схватите Джи Сюаня!» Затем мы нашли подземелье, где столкнулись с персидской женщиной, что зачастую представала перед нами в облике Худзи. К несчастью, ее пришлось убить, и при ней мы нашли набор масок из человеческой кожи. Кроме того, мы схватили Джисюаня и из его уст узнали о волшебной жидкости. По всему залу прокатились изумленные возгласы. «Ваше императорское величество, когда я проводил расследование, то обнаружил, что персидский принц и его люди понимали, что все против них, поэтому они сначала послали зороастрийца во дворец, а сегодня были готовы рискнуть в попытке навредить вашему императорскому величеству под предлогом того, что Шакир творит заклинание для усмирения кота-демона». Кроме того, они использовали ранее подкупленных солдат из ополчения, из уезда Фэнсян, чтобы собрать в городе Чанань армию, способную напасть. К счастью, династия Уджоу находится под защитой Будды, а вашему императорскому величеству благоволит великая удача. Патриарх Шэньсю раскрыл замысел Шакира, поэтому приспешники принца Нарси — Были уничтожены военачальником Ли и канцлером Джаном. Джан Джо упал на колени. Я получил приказ Вашего Императорского Величества расследовать это дело и, наконец, выяснил, что же произошло. Расследование завершено. Когда Джан Джо закончил говорить, в большом зале воцарилась мертвая тишина. Спустя долгое время. Императрица рассмеялась. «Все эти истории о коте-демоне кажутся невероятными!» Императрица подняла глаза к небу и облегченно вздохнула, а затем перевела взгляд на придворного историографа. «Джан-Джо, ты прекрасно справился!» «Благодаря вашему императорскому величеству мне посчастливилось оправдать ожидания!» «Все это дело рук персов. Канцлер Джан, вы разберетесь с последствиями, а все предатели должны быть искоренены». «Слушаюсь, ваше императорское величество!» Императрица медленно встала, сошла с трона, подошла к Лисяню и помогла ему, стоявшему на коленях, подняться. «Сын, я обидела тебя. Прости». Императрица посмотрела на Лисяня, и глаза ее покраснели. «О, нет! Я не стою ваших извинений!» Лисянь попытался вновь опуститься на колени, но был остановлен императрицей. «Зови меня мамой, как в детстве!» Императрица тепло улыбнулась. «Мама! Мама!» Лисянь заплакал на взрыт, как маленький ребенок. «Хорошо, хорошо, успокойся!» Наконец императрица, украдкой и вытирая слезы, подтянула лисянья к трону, окинула взглядом толпу и вздохнула. «Так и есть! Я стара!» «Да здравствует ваше императорское величество! Живите целых десять тысяч лет!» воскликнули все в унисон. «Десять тысяч лет?» «Разве это возможно?» «Это все самообман», — горько улыбнулась императрица. «Даже у такого человека, как Тайдзун, не было десяти тысяч лет, а у меня тем более не будет. Если мне удастся прожить сто лет, я буду счастлива». Толпа потеряла дар речи. «Я старею». «Мое здоровье ухудшается с каждым годом. Другие этого не говорят, я знаю это сама. Не знаю, в какой день мне придется уйти». Императрица рассмеялась и сказала глубоким голосом. «С сегодняшнего дня Лисянь будет восстановлен в правах наследника престола, и после того, как мне исполнится сто лет...» Он станет владельцем этого трона. Есть ли у вас, у всех вас, какие-либо возражения?» Взгляд императрицы прошелся по толпе и надолго задержался на лицах принцессы Тайпин и Усаньсы. «Ваше императорское величество чрезвычайно мудра, возражений нет!» Джан Сюэньджи, Джан Джо и другие – Упав на колени, громко приветствовали решение императрицы. «Возражений нет!» Усаньсы Саньсы тяжело опустился на колени. «Возражений нет!» — каждое слово принцессе Тайпин далось с трудом. «Замечательно!» — императрица была в восторге. «Раз у вас нет возражений, значит, решено!» Императрица нежно посмотрела на Лисяня. «Сын, отныне ты должен быть добродетельным и справедливым, быть внимательным к своим подчиненным, больше учиться искусству управления, и весь мир будет твоим». «Я не смею. Я хочу быть наследником престола до конца своих дней. Желаю вашему императорскому величеству прожить десять тысяч лет». Лисянь упал на колени у ног императрицы. Императрица с любовью погладила лисяне по голове. «Хватит говорить глупости. В прошлом году я приказала изготовить памятник, который будет установлен на моей могиле после моей смерти. Что написать на табличке, я еще не решила. Я, затянь всю жизнь металась, перенесла бесчисленные лишения» умертвило множество людей. Некоторые говорят, что я порождение ада. Некоторые говорят, что я прелюбодейка. Некоторые говорят, что я старая дьяволица. Все это не имеет значения, пока я сама говорю об этом. Если люди под небесами так говорят, пусть говорят. Итак... «Я устала. Ваньер, помоги мне. А вы все расходитесь!» Императрица закончила говорить и повернулась в сторону внутреннего зала. Шангуань Ваньер бросилась к ней, подставила руку, на которую можно опереться, и они медленно погрузились в темноту. Солдаты разошлись, и толпа попрощалась с ними. «Князь Лян, благодарю вас!» Джан-Джо подошел к У Саньсы и поклонился, чтобы выразить благодарность. это я должен благодарить тебя!» Князь Лян холодно фыркнул, усмехнулся и, взмахнув рукавами, удалился. «Он боится, что его ждет разочарование!» Принцесса Тайпин подошла к Джан-Джо и с усмешкой посмотрела на удаляющуюся спину у Саньсы. «Принцесса, я обидел вас. Приношу свои извинения». Джан-Джо поспешно поклонился. «Хорошо, хорошо. Дерево уже стало лодкой. Ничего не поделаешь». «Джан-Джо, если честно, я тебя ненавижу. Ты похоронил мечту всей моей жизни. Мне недостаточно десять тысяч раз умереть, чтобы загладить вину». «Забудь. Теперь все гораздо проще». Принцесса Тайпин повернулась и посмотрела на спальню. «Возможно, до конца жизни я так и не смогу стать императрицей». С этими словами принцесса Тайпин села в повозку и медленно уехала. «Все разошлись». Аватано Махита и Ди Цян Ли стояли позади Джанжо. Джо. «Да» тогда пора переходить к делу верно залился смехом Ди Ли. к какому делу Дитяньли посмотрел на удивленное лицо джанжо и снова рассмеялся не притворяйтесь то что вы не все сказали в зале можно скрыть от ее императорского величества и от стороннего человека как джан сюанджи но не от меня «Все не совсем так, как вы сказали». «Ха-ха!» — Джан-Джо разразился смехом и огляделся вокруг. «Тогда давайте приступим к делу». Путь привел их в зал Линда-Дянь, дворца хань Юаньгун. Яркий свет освещал лица группы людей. Наследник престола Ли-Сянь восседал во главе стола а Джан Джо, Ди Цянь Ли, Махита, Патриарх Шэнь Шингуань Ваньер и Джан Иджи — по бокам. Кто-то был взволнован, кто-то чувствовал недоумение, а кто-то был полон предвкушения. Атмосфера была напряженной. Взмахнув своим складным веером, Джан Джо прокашлялся и заговорил. «Теперь, когда мы одни...» и я могу раскрыть правду о коте-демоне». При этих словах Лисянь чуть не выронил чайную пиалу из рук. «Что вы имеете в виду, придворный стереограф? Джан Джи встревожился. «Неужели то, что вы только что сказали перед ее императорским величеством, было ложью?» «Конечно, он же тот еще шарлатан!» Дитянь Ли рассмеялся. «Не говори так!» «Да, некоторые из сказанных мною слов — ложь, но все же есть и доля правды». Джан-Джо смущенно почесал голову. «Что, черт возьми, происходит? Придворный стереограф? Лисянь был ошарашен. «Дело коте-демоне представляет собой запутанную историю. То, что я доложил ее императорскому величеству, частично правда — «Частично ложь, и все это из-за вас, ваше высочество?» «И-из-за -и меня?» «Да», — Джан-Джо вздохнул. «Нельзя допустить, чтобы реки и горы нашей страны задрожали от хаоса. Его высочество — наследник трона, и все люди хотят видеть вас на престоле, но всегда будут люди...» которые не согласятся с этим. Вы имеете в виду, что...» Глаза лесяне расширились. Джан-Джо встал и посмотрел в окно на падающий снег. «Вы все уже знаете, что сделал верблюд. Худзи убил его, но не просто так». Джан-Джо нахмурился, немного смутился и почесал голову. Как бы это сказать в двух словах? У группировки персидского Нарси все еще есть сообщник и сторонник во дворце. И этот человек князь Лян. Князь Лян? Лисянь и Джан и Джи были шокированы. Князь Лян никогда не отказывался от статуса наследника престола. Джан Джо улыбнулся. «Я не знаю точно, когда он и принц Нарси вступили в сговор, но это явно случилось не за один день. Один был полон решимости восстановить страну, а другой — стать наследником престола, и оба они были готовы идти по головам ради своих целей». «Придворный историограф, князь Лиан хорошо относится ко мне, и нет никаких доказательств, что...» ваше высочество весьма добросердечен но также склонен доверять людям снисходительно улыбнулся Джан-Джо. конечно без доказательств я не стал бы обвинять человека на самом деле принц нарси пребывавший в чанане последние два года и есть тот колдун создавший тайное общество Снова раздались изумленные возгласы. Он сделал это по двум причинам. Во-первых, чтобы с помощью божественного образа выманить деньги для финансирования своей армии. Во-вторых, чтобы притворить в жизнь планы, которые обсудил с князем Лян. Джан-Джон на мгновение задумался. В ту ночь, когда верблюд убил младенца в резиденции принцессы ань Там же присутствовал персидский принц Нарси, который был одет как колдун. Более того, он обнаружил, что сделал верблюд. Узнав об этом, он не мог позволить верблюду уйти безнаказанным. Он был в сговоре с князем Лян, как вы сказали. «Разве он мог смотреть, как умирает внук князя?» — продолжил его мысль Джан Иджи. «Несмотря на то, что их многое объединяло, они не были в одной лодке. Он должен был найти выход из затруднительного положения», — рассмеялся Джанжо. Ему на помощь пришла личность колдуна, очень уважаемого колдуна в Чанани. «Что вы имеете в виду?» «По возрасту верблюд похож на принца Нарси». Он примерно такого же роста, и есть еще кое-что, что вы все упустили из виду. Принц Нарси слегка горбится, а верблюд получил свое прозвище, потому что тоже немного сгорблен. И правда, все, включая Ди и Аватану Махита, замерли. В ту ночь принц Нарси не стал разоблачать верблюда, и попросил сопровождавшую его женщину, переодетую в солдата Худзи, назовем ее Худзи, разыграть трюк и пустить на крышу кошку с черепом на голове, чтобы привлечь всеобщее внимание и позволить верблюду сбежать незамеченным. Затем принц Нарси молниеносно покинул резиденцию принцессы Аньле и вместе с Худзи, Отправился туда, где они часто встречались, в молельню святилище Хоуту, к западу от врат Убень-мэнь. Чего не ожидал принц Нарси, так это того, что когда он прибудет туда, верблюд уже будет там укрываться от дождя. Тогда верблюд заинтересовался им и постоянно подглядывал за ним. Неудивительно, что он показался верблюду знакомым. Оба мужчины были схожего роста и возраста, оба слегка сгорблены. Тогда принц Нарси надел мантию колдуна, что напоминало костюм, который обычно носил верблюд. Так что... Джан -Джо усмехнулся. Верблюд не удержался и спросил принца Нарси, кто же он? Тому нужно было избавиться от кукловода как можно скорее, поэтому он быстро придумал и сказал нечто, способное напугать его. Он принял решение еще в резиденции принцессы Аньле, что выберет его в качестве своего двойника. Адрес проживания верблюда был ему хорошо известен, поэтому он сказал, что он третий сын из семьи Тюй, живущий во втором доме в южном переулке в квартале Кайминфан. Верблюд перепугался до смерти, решив, что встретил самого себя и в страхе убежал. Затем принц Нарси вошел в большой зал святилища и встретился с Худзи, который велел отправиться к верблюду. «Они убили его той же ночью», и отрубили конечности, пришив кошачьи лапы в причудливой позе из танца Великого Света. Это было сделано по трем причинам. Во-первых, конечности верблюда, в частности одна нога, пригодились бы принцу Нарси. Во-вторых, столь причудливая смерть привлекла бы всеобщее внимание, и всем было бы все равно, куда делись отрубленные конечности. И, в-третьих, это привело бы следователей к персидскому храму, где была бы обнаружена супруга Вэй вместе с колдуном, и таким образом внимание тех, кто напал на их след, было бы сосредоточено на восточном дворце и на его высочестве. «Какая неслыханная наглость и хитрость!» возмущенно воскликнул Авата Номахита. Джан и Джи, слушавший Джан Джо с благоговением, удивленно спросил. Откуда придворный стереограф знает обо всем этом? Вы всегда вовремя задаете этот вопрос, Джан Джо рассмеялся. Сначала меня водили за нос, но из-за худзи группировка принца Нарси начала постепенно выдавать себя. «Из-за Худзи?» «Да», — кивнул Джанжо, «В первый раз, когда я пришел в хранилище, чтобы провести расследование, женщина, что скрывалась под обликом Худзи, была ранена ядовитым туманом, что на самом деле было не более чем хитрой уловкой. В то время ее лицо было закрыто, поэтому я не мог его четко рассмотреть. Однако...» Когда я увидел ее во второй раз, она сняла маску, так что я смог разглядеть ее и обнаружил, что это женщина. — Потому что не было КДК. Ди Цян Ли взглянул на Шингуань Ваньер, и его осенило понимание. — Верно, — улыбнулся Джан Джо. — Я попросил Ли Дзо тайно послать кого-нибудь присмотреть за ней. Э, — За ним и приказал Тянь-Ли отправиться в ее комнату и тайно обыскать. Ди Тянь-Ли тут же перехватил нить разговора. «Я ничего не нашел в ее комнате, однако там было копье, которое выглядело необычно. Оно было сделано из чистого железа, но его нижнюю часть будто чем-то сильно разъело. «Тогда я не обратил внимания на эту подсказку», — горько улыбнулся Джанжо. В третий раз, когда я столкнулся с худзи, она оказалась очень близко ко мне, и от нее исходил странный приятный аромат. В ту ночь, когда верблюд и принц Нарси встретились в святилище Хоуту, их разговор подслушал ребенок, живущий у хранителя. Он спрятался и услышал, как мужчина просил женщину убить верблюда, и хотя он не видел их лиц, но почувствовал слабый аромат, исходивший от женщины. Когда меня пытались убить, от преступника тоже исходил неземной аромат, который был точь-в-точь точь такой же, как тот, что я почувствовал от Худзи. канва натолкнул меня на мысль, что подобный ароматной пудрой, известный как Бицисянь, Пользуются только иноземные женщины, в частности персидские. Аромат, битисянь?» Услышав это, Аватуна Махита, казалось, о чем-то подумал, но его остановил Джанжо, продолживший свой рассказ. Итак, когда я выяснил личность Худзи и определил, что она из Персии, я естественно тут же подумал о принце Нарси и его слегка сгорбленной спине. Джан Джо стоял посреди зала, заложив руки за спину. Вы помните колдуна в мантии и капюшоне, у которого тоже была слегка сгорбленная спина? Ранее Шакир упомянул, что колдуну, скорее всего, около 60 лет. Я подумал, что колдун старый и горбатый, но потом решил, что это уловка, и, скорее всего, «Колдун — это принц Нарси». Что действительно выдало принца Нарси с головой, так это его роковая ошибка. После того, как мы его выследили, он так отчаянно пытался выпутаться, что инсценировал смерть. Он оставил труп без головы в одном из залов храма Дзяньфу это был труп горбатого старика лет шестидесяти с отрубленной головой и отрубленными конечностями и эти конечности принадлежали верблюду сто воскликнула ватуна махита еще одной важной причиной по которой принц нарсии выбрал верблюда в качестве своего двойника помимо его роста и горбатости Было то, что у верблюда на ноге был крестообразный шрам, как две капли воды, похожие на его собственный. Он вложил в руку трупа пуговицу стражника Восточного дворца, чтобы привлечь наше внимание к Восточному дворцу, поскольку знал, что я могу решить, будто труп подлинный, и знал, что супруга Вэй видела этот шрам на его ноге. Именно благодаря свидетельству супруги Вэй ему удалось бы выйти сухим из воды, но на самом деле он провалился. Во-первых, он притворялся колдуном, которому больше 60 лет, однако спина горбуна, найденного мертвым в зале в храме Дзяньфу, была согнута совсем не так, как у него. А во-вторых, Верблюду было больше 30 лет, и шрамы на ногах все-таки отличались. Совсем незначительно, но я смог увидеть разницу. Я обратил на это внимание, поэтому быстро отправился в квартал Кайминфан, чтобы расспросить Вейлина, от которого и узнал о шраме на ноге верблюда. Когда я вышел из храма, чтобы отправиться в Восточный дворец, а затем в квартал Кайминфан, за мной последовал Худзи. После того, как я покинул квартал, он понял, что я догадался, кто скрывается под обликом колдуна, поэтому и поспешил во дворец вместе с Усаньси, чтобы обдумать заговор. Когда Джан Джо закончил говорить, Толпа, собравшаяся в большом зале, не могла сдержать восхищенного вздоха. «Придворный истереограф действительно очень внимателен. Я убежден в справедливости ваших суждений относительно принца Нарси и других, но утверждение, что князь Лян вступил с ним в сговор, все еще... голословно. Джан Джи не мог принять всей правды». Джан Джора смеялся. «По крайней мере, когда я узнал, что князь Лян вошел во дворец вместе с принцем Нарси и обнаружил, что люди принца покинули персидский храм и направились в сторону дворца хань Юаньгун, и что князь Лян встретился с солдатами из ополчения из уезда Пэнсян, сян и я пришел к выводу, что эти двое сговорились» я написал письмо, которое приказал Аватано махита передать Ди Гуан Юаню с просьбой найти Джан Сюэнь Джи и мобилизовать его армию, чтобы разобраться с войсками из уезда Фэн Сян. После прибытия во дворец я попросил Ли Додзо расставить повсюду своих солдат вместе с людьми Чунера, чтобы тайно разделаться с подчиненными принца Нарси скрывающимися во дворце. Что касается доказательств, с этими словами Джан-Джо достал два свитка и положил их на стол. «Смотрите сами!» То были два высочайших указа. Все подошли поближе, чтобы вглядеться в письмена и удивленно ахнули. Шакир, который вызвался совершить заклинание для усмирения кота-демона, на самом деле использовал технику контроля разума, чтобы заставить ее императорское величество написать два высочайших указа. Согласно одному указу, князь Лян должен был быть назначен наследником трона и занять престол после кончины императрицы. Согласно второму указу, Шакир назначался высочайшим главнокомандующим войсками наместничества Анси, чтобы помочь принцу Нарси и его людям в битве за восстановление страны, — сказал Джан-Джо холодным голосом. — Какая подлость! Неслыханное кощунство! В этот раз даже Джан Иджи разозлился. «Почему вы не разоблачили Усаньсы перед ее императорским величеством?» «Как я могу разоблачить его? Он родной племянник ее императорского величества и всегда был одним из фаворитов. Если бы я пролил свет истины на его деяния, ее императорское величество не стало бы казнить его» но в лучшем случае посадила бы в тюрьму более того если бы я разоблачил его, то боюсь он бы разоблачил другого человека, который сделал то же самое, что и он другого человека кого же джан иджи почувствовал, что у него кружится голова так много информации обрушилась на него. «Принцессу Тайпин!» «Принцессу Тайпин?» Лисянь застыл, словно громом пораженный и никак не мог поверить своим ушам. «Да, князь Лян не единственный, кто жаждет статуса наследника престола». Джан-Джо занял свое место за столом. «На самом деле принцесса более коварна и страшна, чем князь Лян. «Что? Черт возьми! Вообще происходит!» Глаза Лисяня были широко открыты. «Принцесса Тайпин и князь Лян якобы близкие друзья и соратники, и у нее есть свои шпионы внутри и за пределами города Чанань, так что она уже давно знает об уловках князя Лян». «Почему же она не остановила это?» Или не разоблачила его?» — спросил Лисянь. «Зачем останавливать происходящее? Зачем разоблачать его?» — ответил Джан-Джо вопросом на вопрос. Для нее было выгодно убить двух зайцев одним выстрелом. Князь Лян и принц Нарси разыграли коварный трюк, чтобы навлечь подозрения на восточный дворец, через смерть верблюда, и, украв сто тысяч лянов серебра, они не только получили средства на обеспечение военных нужд, но и навлекли на Восточный дворец гораздо более серьезное подозрения, поскольку храм Дзяньфу раньше был резиденцией императорской семьи. «Если бы вас, ваше высочество, упразднили в статусе наследного принца», а у саньсы попытался бы войти во дворец принцесса тайпин публично бы разоблачила его получив возможность стать наследницей престола неужели принцесса тайпин была готова так поступить со мной лисянь обескураженно опустился на свое место на самом деле она лишь добавила масло в огонь покачал головой джан Жо. «Она была той, кто организовал все, что случилось со служанкой чан Ле. «Разве вы не говорили ранее ее императорскому величеству, что служанка чан Ле была в сговоре с персами?» — недоумевающе спросил Джан-И-Джи. «Искусство чревовещания, которым владела чан Ле, и фальшивая смерть, правда, однако...» Она не та, за кого я выдал ее в глазах ее императорского величества». Джан-Джо нахмурился и полным печали взглядом посмотрел на Лисяня. «Ваше высочество, на самом деле под личиной служанки Чан-Ле скрывалась ваша супруга Джао». «Принцесса Джао?» «Разве она не...» «Когда я нашел у нее тот браслет, я подумал, вероятно, она и есть принцесса Джао». «Я подумал, что она не умерла, а была спасена, и теперь, скрываясь под обликом придворной служанки, живет, испытывая лютую ненависть к ее императорскому величеству». «Именно поэтому у нее был тот браслет, который вы ей подарили». «Браслет она могла получить и от кого-то другого», скептически возразил Джан Иджи. Джан Джо усмехнулся. «Возможно, но есть кое-что еще, что говорит само за себя». После этих слов Джан Джо достал записку и передал ее Лисяню. «Это и правда принцесса Джао!» Лисянь зашелся в безудержных рыданиях. Перед смертью служанка Чан из-за разорванного горла была не в силах говорить. Она держала свой нож на готове и навела его лезвие на Ли До Цзо, на самом деле пытаясь ему что-то сказать. «Я понял, что нож может скрывать некую подсказку», но так и не смог ее найти. Однако Чунэр случайно вскрыл рукоять и нашел эту записку, сказал Джан-Джо. «Что было в записке?» — спросил Джан-И-Джи, наклонив голову. «Как можно скорее отправляйтесь в резиденцию принцессы Тайпин и спасите наложницу Сяо». «Наложницу Сяо?» — Джан-И-Джи не выдержал и вскочил на ноги. Она еще жива? Со времен великого императора Ли Джи была только одна наложница по имени Сяо, наложница, носившая статус Шуфэй, что означало добродетельная супруга. Наложница Сяо была жестоко убита императрицей у Та отрубила ей конечности и бросила их в кувшин. Как только патриарх Шенсю разгадал тайну волшебного зерцала и пролил свет истины на те странные события, произошедшие в спальне Ее Императорского Величества той ночью, я уже догадался, кто совершил преступление. Служанка Чанле, что владела искусством чревовещания, сделала так, что якобы кот изрыгал человеческие слова. Однако она не находилась близ бронзового зерцала, а кроме нее и ее императорского величества в комнате в это время были еще два человека — Ваньер и принцесса Тайпин. Единственным человеком, который мог заставить зерцала проявить письмена, а затем накрыть его тканью, была принцесса Тайпин. Но я никак не мог понять, почему принцесса Тайпин дала указание именно принцессе Джао. И только эта записка окончательно подтвердила личность принцессы Джао и развеяла все мои сомнения. С точки зрения отношений наложница Сяо — тетка принцессы Джао. То, что ее императорское величество сделало с наложницей Сяо и императрицей Ван, было настолько жестоко, что многие люди во дворце не могли этого принять. Наложница Сяо была очень влиятельна во дворце, поэтому, когда императрица приказала отрубить ей конечности и бросить в кувшин, ее верные слуги тайно спасли ее. Долгое время наложница Сяо жила при дворце, словно призрак. Во многом ей помогла принцесса Джао, которая разделила ее судьбу. Они выжили, опираясь друг на друга. Если бы ее императорское величество не вернулось в Чанань, они бы спокойно доживали свои дни». Но возвращение императрицы во дворец Хань Юань Гун ознаменовало прекрасную возможность отомстить. Джан Джо перевел взгляд на Лисяня. Однако женщины, в конце концов, есть женщины. Их обнаружила принцесса Тайпин и вместо того, чтобы убить, заточила наложницу Сяо в своем собственном особняке, и использовала это как шантаж, чтобы заставить принцессу Джао работать на нее. После того, как я получил эту записку, я попросил Цянь Ли отправиться в резиденцию принцессы Тайпин, чтобы найти наложницу Сяо, и, к счастью, Цянь Ли справился с этим поручением. Джан Джон на мгновение замолчал и кивнул самому себе. «Это правда. Князь Лян и принцесса Тайпин сделали то, что сделали, и я не мог сразу же доложить об этом ее императорскому величеству. Если бы я выдал их, ее императорское величество, конечно, не смогла бы вынести предательства с их стороны. Если бы я позволил им умереть...» Мир погрузился бы в невиданный хаос. Династия Учжоу не может позволить себе быть неустойчивой в такие времена, как сейчас. Поэтому я поговорил с князем Лян и принцессой Тайпин по отдельности. Я привел доказательства их причастности. Они признали свою вину и согласились принять решение ее императорского величества. «Решение, согласно которому наследным принцем является Лисянь». «С доказательствами их вины в моих руках они не смогут ничего сделать Джанжо вновь посмотрел на Лисяня. «Ваше высочество, эти двое, конечно, совершили ошибки, но они раскаялись. Для вас самое главное — это унаследовать трон» И восстановить династию Тан. А остальное. Мне известно это, придворный историограф, кивнул Лисянь. Князь Лиан и принцесса Тайпин были всегда добры ко мне. Мы связаны родственными узами. Князь Лиан, будучи племянником ее императорского величества, приходится мне братом. А принцесса Тайпин моя родная сестра. Как можно? Забыть об этом. Я прощаю их. Наследник престола и правда был настолько добр, насколько это возможно. Тогда государство будет процветать, и люди будут жить счастливо. Джан-Джо преклонил колени и поклонился. Кажется, есть еще кое-что, что не сходится. аватуно Махита. Задумчиво почесал подбородок. Его взгляд пылал, когда он посмотрел на придворного историографа. «Вы говорите о коте-демоне, который разорвал человеку горло, верно?» Джан-Джо усмехнулся, а затем уставился на Джан и Джи. «Это то, что должен прояснить хэн Гогун. Все посмотрели на Джан и Джи. Джан и Джи молча склонил голову. «Хотя до сих пор я не знаю, что было внутри парчевой шкатулки, которую оставил вам старейшина государства из рода Ди, вы служите ее императорскому величеству и являетесь самым приближенным к ней человеком, поэтому вы знаете хотя бы немного о ее делах», — заметил Джан Джо. Его слова потрясли всех присутствующих. Джан Иджи тихо вздохнул и медленно вытащил что-то из рукава. На свет показалась та самая шкатулка. «Когда придворный истереограф пришел ко мне, я знал, что причина его визита кроется в шкатулке. И это меня испугало». Джан Иджи поставил парчевую шкатулку перед Джан Джо. Придворный стереограф протянул руку и осторожно открыл шкатулку. Все затаили дыхание. Внутри оказался кусок шелка. Стоило Джан-Джо развернуть кусок шелка, он обнаружил, что на нем было всего несколько слов. В глаза бросались крупные иероглифы «Охраняй восьмого». «Это действительно почерк деда!» «Но охраняй восьмого. Что это вообще значит?» озадаченно спросил Ди Цянь Ли. Джан Джо облегченно вздохнул, будто с его сердца упал большой камень. «Наконец-то! Я могу быть в этом уверен». «В чем дело, придворный стереограф? спросил Ли Сянь. Судорожно сжимая в руках послание, Джан-Джо встал и посмотрел на собравшихся людей. «Итак, мы знаем о коте-демоне, что говорит разными человеческими голосами и разрывает людям глотки. Кот-демон творил ужасные дела и внутри, и снаружи дворца. Тянь-Ли, посчитай внимательно, сколько разных человеческих голосов мы услышали», за время расследования. Ди Ли принялся загибать пальцы. Девочка лет десяти по имени Ажу, которая казалась довольно доброй и мягкой. Девушка лет 14-15 по имени Ахуа была свирепой. Да, кажется, она умела использовать стрелы. Кокетливая дама лет двадцати пяти по имени Амэй. Достаточно добрая девушка лет двадцати по имени Адзин. Безжалостная тридцатилетняя женщина по имени Ачень. Соблазнительная тридцатилетняя особа по имени Хэну, что дословно означает «журавлиная рабыня». Верно? Это только шесть имен. Какое отношение это имеет к восьмерке? Джан-Джо опустился на оба колена и сказал. Ваше высочество, я действовал своевольно и долгое время хранил это в тайне от вас. Придворный стереграф, если вам есть что сказать, никто здесь вас не упрекнет. Джан Джо встал и обратился к Цян-Ли. Цянь ли, ты назвал шесть имен. Если добавить у Джао, То сколько имен получится? А! <гас> Воскликнули все от удивления. У Джао! Это же одно из имен императрицы! Семь! Семь! Голос дитян Ли дрогнул. Плюс тот монстр, Али, который не может говорить и лишь издает ужасающие крики. Сколько получается? Голос Джан-Джо был подобен колоколу. Его слова отмеряли удары сердца собравшихся. «Восемь! Восемь! Охраняй восьмого!» Хэн -гагун, похоже, вы плохо охраняли его и все равно позволили ему уйти». Джан-Джо повернулся и уставился пылающим взглядом на Джан и Джи. Джан и Джи беспомощно опустился на свое место за столом. Придворный стереограф, это, это... Лисянь был на грани нервного срыва. Джан Джо снова упал на колени. Ваше высочество, настоящий кот-демон, тот, что говорит разными голосами и разрывает жертвам горло, на самом деле... «Ее императорское величество — императрица Удзетянь». «Невозможно!» Лисянь вскочил на ноги и почувствовал, что его голова идет кругом. «Как такое может быть?» В комнате стояла гробовая тишина. «Хэнгагун, это правда?» — громко спросил Уджан и Джи Лисянь. Встретившись с убийственным взглядом Лисяня, Джан Иджи тяжело кивнул. Лисянь бессильно опустился за свое место за столом. «С тех пор, как я прибыл во дворец, чтобы служить ее императорскому величеству, я заметил, что у императрицы есть некоторые странности», — сказал Джан Иджи очень низким голосом. Однажды Ее Императорское Величество призвала меня ночью в свою опочивальню. В полночь Ее Императорское Величество позволило мне уйти. Я ушел. В спальне не осталось никого, кроме нее. Дверь зала должна была быть заперта снаружи, однако... Я услышал, что в опочивальне Ее Императорского Величества разговаривают несколько человек разного возраста и с разной манерой речи. Я очень встревожился. Как в комнате может быть столько людей в такое время? Джан Джи с трудом поднял голову. Я прокрался туда и обнаружил, что Ее Императорское Величество была в опочивальне «Совершенно одна. Она стояла, скрытая темнотой, и разговаривала сама с собой, словно... словно она играла, притворяясь разными людьми. Увиденное зрелище я все никак не мог выбросить из головы. Тогда я решил поговорить об этом с канцлером Ди, которому ее императорское величество доверяло больше всего и который хорошо относился к нам, братьям Джан. Пробыв во дворце несколько дней, старейшина государства ничего не сказал, кроме того, что мы должны охранять ее императорское величество, и что никто не должен знать об этом. После возвращения в Чанань ее императорское величество часто пугалось без причины, а из-за того случая с наложницей Сяо она стала очень чувствительной. Днем ей снились кошмары. Она перестала разрешать нам, ее фаворитам, сопровождать ее в постель. Однажды вечером я пошел подавать вечернюю трапезу и обнаружил ее императорское величество на четвереньках, распростертой на полу, как кошка. Я был в ужасе. Я поспешил доложить об этом канцлеру Ди, и тот рассказал мне правду, поведав, что Ее Императорское Величество всю жизнь провела в метаниях и страданиях, что к преклонному возрасту пошатнуло ее рассудок. Те вещи, которые она пережила в прошлом, те разные состояния, в которых она пребывала, переплелись и превратили ее семь разных людей, семь человек, живущих в одном теле. Кошка — новая личность, которая стала восьмой. Как только императрица окончательно позабудет о себе и растворится в личности кошки, все закончится. Впоследствии старейшина государства приходил во дворец чтобы поболтать с ее императорским величеством, когда ей нечего было делать и облегчить ее заботы. Не смотрите на то, что она — великая императрица, повергающая мир в страх. На самом деле под всем небом она была самой одинокой и несчастной. Хорошо, что канцлер Ди сопровождал ее на протяжении долгого времени». Ей стало намного лучше, и она больше не притворялась кошкой, стоя на четвереньках. Но после смерти старейшины государства Джан и Джи не мог не содрогнуться. Ее императорское величество пережило большой удар. Больше не было никого, как канцлер Ди, кто мог бы понять ее и составить ей компанию. Ее слова звучали все реже и реже. С каждым днем она все больше и больше тонула в пучине одиночества. Наконец, однажды ночью я снова увидел ее на четвереньках, как кошку, шипящую и странно кричащую. Джан и Джи больше не мог продолжать. Джан-Джо похлопал Джан и Джи по плечу. «Значит, когда ее императорское величество покидало свою опочивальню в полночь или уходило из дворца, именно вы подчинялись приказу выпустить ее и издалека присматривали за ней, так?» Джан Иджи кивнул. Джан Джо посмотрел на Лисяня. «Ваше высочество!» «Те несколько имен, которые Цэнь Ли перечислил только что, вам на самом деле хорошо знакомы. Если вы хорошенько подумаете, то все поймете». «Что?» Лисянь все еще был в шоке. Джан Джо долго и протяжно вздохнул. «Итак, мы знаем про маленькую девочку по имени Ажу. Ей около десяти лет». Она добрая и нежная. Детское имя ее императорского величества — Жу-И, верно?» «Верно», — медленно кивнул Лисянь. «Мать ее императорского величества, госпожа Ян, была второй женой Ушихоу. хоу Каждое слово давалось придворному историографу с большим трудом. Когда ее императорское величество родилось на свет, у нее было еще два брата от той же матери. Ее отец целыми днями отсутствовал, мать не могла быть главой семьи. Два брата холодно разговаривали с малюткой Жуи, издевались над ней и даже били ее. С детства Жуи была слабой и доброй. Несмотря на то, что ее звали жуи что означает «счастье или удача», на самом деле она была ребенком, которого не любили. Джан-Джо сокрушенно покачал головой. В девятом году под девизом правления Джень гуань умер ее отец, а ее императорское величество — лишилась последней опоры. Старшие братья вышвырнули ее из дома. Вместе с матерью и двумя младшими сестрами она ютилась под чужими крышами и жила в проголодь. Все морщились от презрения и отвращения, глядя на них. Жизненные тяготы превратили слабую, но добродушную Жуи в сильную У. Юань Хуа. Хотя Джан Джо назвал императрицу по имени, никому даже в голову не пришло упрекнуть его. В подростковом возрасте она взяла на себя все тяготы разоренного рода, делая все возможное, чтобы сохранить оставшиеся достоинства. Она стала сильной и боевой, и думаю, что именно тогда она научилась «Стрелять из лука». Среди личностей кота-демона была девушка 14 или 15 лет по имени Ахуа. Думаю, она отголосок у Юаньхуа тех времен. «Тогда Амэй начал Лисянь озаренной догадкой. «Да!» — кивнул Джанжо. В возрасте 14 лет ее императорское величество была избрана во дворец и получила имя Умэй, прекрасная из рода У. Она избавилась от трудностей, проживала дни в богатстве и процветании и влюбилась в человека мудрого и могущественного, в императора Тайдзуна. Она боготворила его, была влюблена в него до потери пульса и делала все возможное, чтобы стать очаровательной и желанной. Однако… Джан-Джо сделал паузу. Среди личностей кота-демона есть монахиня, которой, судя по голосу лет двадцать, по имени Адзин. Когда ее императорскому величеству было двадцать четыре года, император Тайдзун скончался, и, согласно правилам, ее императорское величество была пострижена в монахине. Ее отправили в буддийскую обитель, храм Ганье, где она и прожила несколько лет в одиночестве. Мужчины, которого она любила больше всего на свете, больше нет. Прежней жизни в богатстве и процветании больше нет. Перед глазами лишь благовония, И статуя Будды — безграничное одиночество, мертвая тишина, захлестывающая ее с головой, как море. Ее сердце стало безжизненным, как пыль. Тогда ее называли «дзинчень», что дословно означает «чистая пыль». Кроме того, среди личностей кота-демона — «Еще есть и безжалостная тридцатилетняя женщина по имени Ачень». Джан-Джо глубоко и протяжно вздохнул. Ее императорское величество познакомилось с великим императором, когда он был в храме Ганье. Тогда во дворце между ними завязалась дружба. Император был так очарован Удзетянь, что принял ее во дворце». В жизни ее императорского величества, наверное, был только один человек, которого она любила больше всех, и это был император Тайдзун. Она приняла чувство великого императора и сделала этот шаг, потому что, скорее всего, хотела сбежать от жизни в храме Ганье. Она была рада вернуться во дворец, но обнаружила, что императорский двор превратился в ад, полный заговорщиков, похожий на поле боя. Императорский двор жил по правилу, согласно которому, если вы не будете безжалостны, то погибнете именно вы. Ее императорское величество стало жестокой и беспощадной. В возрасте 30 лет она получила имя Чень Фэй, и этот период жизни связан, я так думаю, с возникновением личности а. Чэнь. С тех пор весь мир говорит о том, сколько зла совершило ее императорское величество, сколько людей она убила, как она шла по головам и трупам, чтобы взойти на трон, но... Никто не знает, сколько она страдала, сколько ей пришлось выдержать. Мир узрел мудрую, могущественную императрицу, которая могла поднять руку к облакам и обрушить на землю смертельный дождь, но она была всего лишь женщиной. Она называла себя Уджоу и хотела быть похожей на мужчину, которым восхищалась и которого любила больше всего, чтобы привести страну к процветанию. Именно такой была ее императорское величество. Однако годы никого не щадят. Императрица состарилась. Из наивной девочки она превратилась в одинокую старуху, скрывающуюся во дворце Хань Юань Гун. Никто не говорил с ней, не общался как с равной, как с другом. Любой человек нуждается в утешении, но... Коль скоро она не могла найти утешение в друзьях, она стала искать успокоение в страсти. Она призвала во дворец... Множество юношей, чтобы они стали ее фаворитами. Она предавалась любви, тонула в море похоти и разврата, но после полуночи, одна, в темноте, в пустом глубоком дворце, она становилась все более одинокой, все более захваченной этой похотью, становясь ее рабом не испытывая эротического удовольствия. Все мы знаем про так называемое ведомство отбора журавлей, и это в дальнейшем создало такую личность, как Хэну, что значит «журавлиная рабыня». В действительности фавориты не более чем проститутки. «Прекрати! Знай свое место!» Лисянис дал долгий, шипящий, клокочущий крик. Не только он, но и все остальные помрачнели. Никто не ожидал, что обычно величественная и могущественная императрица окажется такой одинокой. Как она выжила за все эти годы в одиночку, никто не знал. И никто никогда не узнает. Снег не прекращал идти. Остановившись перед залом Лин Дянь, Джан Джо поднял голову и всмотрелся в падающие хлопья снега. Рядом с ним остановился патриарх Шенсю. Наконец-то все закончилось, пробормотал Джанжо. Тогда я сказал тебе не проводить расследование дальше улыбнулся патриарх Шэньсю. «Помнишь слова своего наставника?» «Есть вещи, правду о которых лучше не знать». «Раньше я упоминал эту фразу просто так, но теперь понимаю, что значат эти слова». Джан-Джо улыбнулся. «Никогда нельзя знать всей правды, как, например, в этом случае». Патриарх Шэньсю скрестил руки. «Да, чужая душа потемки. У каждого свои скелеты в шкафу. Например, ваньер. Кажется, что все это не имеет к ней никакого отношения. Хе -хе. Но как тогда принцесса Тайпин узнала, что князь Лян вошел во дворец и...» «Хватит!» Патриарх Шэньсю прервал Джанжо. «Лучше не говорить об этом!» Придворный стереограф согласно кивнул. Прошло много времени, прежде чем он решился нарушить воцарившуюся тишину. «Патриарх! Будущее ее императорского величества!» «Я могу лишь временно повлиять на нее!» «Так называемое заклинание лечит только симптомы, но не устраняет первопричину, и болезнь может вернуться в любой момент. Я уже приказал братьям Джан тщательно охранять ее императорское величество и не выпускать ее из дворца. Это равнозначно плену? Ее императорское величество — человек, что больше всех в этом мире — «Заслуживает жалости», — вздохнул патриарх Шэньсю. «Я не могу смотреть на это. Через несколько дней мне придется уйти и вернуться в свой приют отшельника, чтобы наблюдать за чистым ветром и яркой луной». «Вы и правда свободны от мирской суеты?» «А ты?» «А я?» Лучше и дальше буду шарлатаном. Джан Джо звонко рассмеялся и стремительно удалился. Дитянь Ли, Аватано Махита и Чунер долго ждали придворного историографа за воротами дань Фэнмэнь дворца Хань Юаньгун. Снег наконец-то прекратился, и восток озарился лучами рассвета. «Бум!» — вдалеке послышалось эхо уличного барабана. «В городе Чанань наступил новый день!»